Привычка номер два. Развиваем эмоциональный интеллект. Скорее всего, вы слышали термин «эмоциональный интеллект» – EQ, применительно к карьере, лидерству и успеху. Однако, согласно некоторым исследованиям, уровень EQ также влияет на удовлетворенность отношениями и их успешность. Он крайне важен для создания осознанного и постоянно развивающегося союза. в книге Эмоциональный интеллект, почему он может значить больше, чем IQ? Психолог Дэниэл Гоулман пишет, что IQ важнее IQ, так как стандартные показатели интеллекта ограничены и не отражают весь масштаб человеческого ума. Навык ладить с другими людьми, особенно с нашими партнерами, связан больше с успехом и счастьем, чем с разумом и аналитическими способностями. Книга Гоулмана популяризировала важность EQ, но сам термин изначально был придуман двумя психологами и исследователями – Питером Соловеем и Джоном Майером. Питер Соловей – американский социальный психолог, 23-й президент Ельского университета, член Американской академии искусств и наук. Джон Майер – американский психолог из университета Нью-Гэмпшира специализирующиеся на эмоциональном интеллекте и психологии личности. Они стояли у истоков нового взгляда на то, что представляет собой интеллект. EQ подразумевает способность выражать и контролировать свои эмоции, а также умение понимать, интерпретировать эмоции других и отвечать на них. Саловей и Майер придумали модель с четырьмя факторами, которые, по их мнению, составляют эмоциональный интеллект. 1. Восприятие эмоций. Чтобы понимать эмоции, нужно правильно их различать. Этот фактор также включает в себя распознавание невербальных сигналов, например, языка тела и выражений лица. 2. Использование эмоций в мыслительной деятельности. Цель – простимулировать мышление, логику и анализ. Эмоции помогают нам установить очередность того, на что мы обращаем внимание и реагируем, и как мы отзываемся на эти вещи. Третий. Понимание эмоций. Чужие эмоции, воспринимаемые нами, могут многое рассказать. Если кто-то проявляет гнев, нам нужно интерпретировать причину этого чувства и что оно может значить. Здесь подразумевается более комплексная способность определять различные вероятные мотивы, при этом не спеша с выводами. Четвертый. Управление эмоциями. Умение эффективно управлять эмоциями является важной частью EQ, особенно когда речь идет о романтических отношениях. Контролирование своих чувств и адекватная реакция на чувства других Это элементы эмоционального менеджмента. Так что же IQ значит для нас и нашего близкого? Когда мы развиваем навыки эмоционального интеллекта и применяем их к своим отношениям, мы начинаем лучше себя понимать, узнаем, как управлять эмоциями в острых ситуациях и прокачиваем такие способности, как эмпатия и активное слушание, Таким образом мы становимся более заботливыми и успешными партнерами. Формирование IQ – длительный процесс. Он включает в себя множество новых привычек, а не только какую-то одну. В отличие от IQ, который на протяжении жизни радикальным образом не меняется, уровень эмоционального интеллекта может повышаться, в то время как мы учимся и растем в плане отношений. Чем дольше мы работаем над привычками IQ, тем более крепким и приносящим удовлетворение становится наш союз. Поэтому неудивительно, что недовольство отношениями связывается с низким уровнем эмоционального интеллекта у одного или обоих партнеров. Далее представлен список привычек ИКЮ. Прослушайте его и отметьте, над чем стоит поработать. Управление эмоциями и их регулирование, особенно во время стресса или конфликта. Доброе и уважительное обращение к партнеру во время беседы. Понимание невербальных сигналов, таких как выражение лица и язык тела. Выражение собственных эмоций спокойным и ясным образом. Телесное проявление любви. Реалистичное восприятие своих сильных и слабых сторон. Знание целей и ценностей в отношениях. Уверенность в себе. Способность посмеяться над собой. Проявление эмпатии и сочувствия к партнеру. Способность внимательно и активно слушать близкого человека, не становясь в защитную позицию. Твердая решимость выполнять обещания. Обучение гибкости и компромиссу. Инициирование улаживания конфликтов. Проявление интереса к партнеру, к его или ее увлечениям. Равное распределение домашних обязанностей. Способность заслуживать доверие. Способность быть уязвимым рядом с партнером. Способность приносить извинения и легко прощать. Многие из этих привычек EQ мы подробно рассмотрим позже. Так что если вы решите поработать над одной из них, послушайте соответствующую главу. Теперь давайте перейдем к тому, как сформировать навыки эмоционального интеллекта для того, чтобы улучшить отношения. Как сформировать эту привычку? Начните с выбора привычки EQ, над которой хотите поработать. Прослушайте список еще раз и решите, какой из пунктов важнее всего развить в вашем эмоциональном интеллекте. Вам трудно контролировать эмоции? Сложно выражать свои чувства? Вы легко становитесь в защитную позицию или критикуете? Вы часто не держите свое слово? Сконцентрируйтесь сначала на одной привычке, поскольку вам будет очень трудно освоить одновременно много новых навыков. Поговорите с партнером и спросите его или ее, на чем вам нужно сосредоточить усилия так как, вероятно, сами вы не замечаете слабые стороны своего IQ. Конечно, вы можете быть не согласны с такой оценкой, но если ваш близкий видит, что у вас не хватает навыков в какой-то области, то работа над ними только улучшит ваши отношения и укрепит его доверие к вам. Запишите поступки, связанные с низким уровнем IQ, которые вы совершали ранее. Составьте список ваших поступков в прошлом, указывающих на недостаток эмоционального интеллекта и имеющих отношение к навыку, над которым вы хотите поработать. Скажем, если вы хотите яснее и спокойнее выражать свои эмоции, подумайте, какими негативными способами вы выражали их ранее. Приведите примеры. И снова вы можете попросить партнера дать обратную связь поскольку он или она, вероятно, больше обращает внимание на какие-то ваши действия. Не исключено, что вам будет неприятно слышать их слова. Но важно честно взглянуть на свое поведение, прежде чем попробовать его изменить. Если вы будете осознанно подходить к поступкам, связанным с низким уровнем эмоционального интеллекта, то сможете найти мотивацию для того, чтобы заменить плохие привычки хорошими. Придерживаемся нового навыка EQ. Регулярная работа над навыком может оказаться сложным делом, потому что многие привычки возникают в ответ на незапланированные события или провоцирующие нас разговоры. Однако если мы поставим себе задачей активно практиковать новый навык каждый день, даже когда обстоятельства не побуждают нас к этому то он станет естественной реакцией на возникающие ситуации. В качестве примера возьмем привычку выражать эмоции ясно и спокойно. Возможно, нам будет сложно вспоминать о ней каждый раз, когда это необходимо. Но если мы решим заранее, что будем поступать подобным образом в определенное время, тогда мы натренируем себя и такое поведение станет автоматическим. Мы можем испытывать неловкость от необходимости просто так подходить к супругу или супруге ежедневно в 4 часа дня и говорить: « Я чувствую раздражение, когда ты проводишь столько времени за компьютером и игнорируешь меня. Но если мы скажем своей половинке, что работаем над этой привычкой, то он или она отнесется к нашим усилиям с большим пониманием. Некоторые навыки иQ проще практиковать на ежедневной основе. Например, это касается телесного выражения любви или доброжелательного и вежливого разговора с супругом или супругой. Смысл в том, чтобы каждый день делать что-то, что закрепит новое поведение. Пусть даже сначала это будет выглядеть неестественно. Используйте метод резинки. Просмотрите еще раз список прошлых поступков связанных с низким уровнем EQ. Если вы вели себя подобным образом в течение долгого времени, то они, скорее всего, стали автоматической, неосознанной реакцией на партнера. Нужно приложить усилия, чтобы забыть старые привычки, и для этого мы предлагаем использовать метод резинки. Наденьте на руку резинку. Каждый раз, когда замечаете, что повторяете старые привычки, переносите ее с одного запястья на другое или легонько щелкайте ею по руке. С помощью такого физического действия вы даете себе понять, что надо перестать делать то, что вы делаете. Это поможет заменить старую привычку новой. Например, если у вас есть желание научиться общаться с вашей половиной доброжелательно, но вы заметили за собой, что говорите что-то неприятное, Остановитесь и перенесите резинку на другую руку. Извинитесь перед любимым человеком, скажите ему или ей, что хотите начать сначала, а потом выскажитесь более мягким способом. Попросите партнера об обратной связи. Обмен информацией с супругом или супругой поддержит ваши усилия, особенно если он или она поощряют данную привычку. Расскажите своей второй половине о том, над чем работаете и как планируете сформировать новый навык. Во время регулярных встреч для обсуждения отношений попросите партнера дать обратную связь о вашем прогрессе или о его или ее чувствах по этому поводу. Вы можете что-то изменить в своей работе, в зависимости от полученного комментария. Через несколько недель начинайте осваивать новую привычку ИКЮ. Как только первый навык будет доведен до автоматизма и станет чем-то естественным, можно приступить к работе над следующим. Пройдите все те же этапы, при этом продолжая практиковать первую привычку. Заметка. Чтобы узнать больше об эмоциональном интеллекте, предлагаем ознакомиться с еще одной книгой доктора Гоулмана Социальный интеллект. Новая наука о человеческих отношениях. Так вы лучше поймете, как IQ влияет на отношения.